Если первые две недели прошли для него в суматохе, то вскоре Максим с удивлением осознал, что у него даже появляется свободное время. Трудно было вписаться в ритм жизни этого дома. Теперь, когда ему это удалось, все пошло на лад. Занятия магии были интересны, однако Максим старался приобщиться и к другим сторонам жизни обитателей этого дома. В отсутствии Бориса старшим оставался Роман. Именно он понемногу знакомил Максима с раскладом сил в городе, объяснял, что есть что. Как раз сейчас город готовился к новым выборам. Легионеры рассчитывали оставить на новый срок нынешнего мэра, своего человека. Хакеры активно пытались этому помешать. Силы были неравными, но Романа это не смущало. «Легко объяснить неудачи ссылками на обстоятельства», — сказал он Максиму. И совсем другое дело, когда ты добиваешься успеха вопреки всему». Максиму Роман очень нравился. Своим спокойствием, тонким чувством юмора. Борис рассказывал ему, что в середине 90-х Роман работал в Волгограде, руководителем небольшой охранной фирмы. В какой-то момент он ощутил, что в городе появилась новая сила. Сначала принял ее за обычную бандитскую группировку. Потом стало ясно, что все гораздо серьезнее. Так Роман впервые соприкоснулся с «Легионом». О самом «Легионе» он тогда еще ничего не знал, поэтому считал, что город пытается подмять под себя одна крупная финансово-промышленная группа. Эти люди действовали весьма умело, при этом всегда добивались своего. В какой-то момент интересы Романа и интересы Легиона пересеклись. Само дело, конечно, было пустяковым, но для Легиона оно стало поводом прибрать к рукам перспективное охранное предприятие. Роману, как руководителю фирмы, выдвинули ультиматум, или работать под их опекой, либо не работать совсем. Взвесив все за и против, Роман согласился, просто хорошо понимал реалии. К тому же работа в содружестве с крупной структурой сулила и свои несомненные преимущества. Однако вскоре выяснилось, что деятельность новых хозяев имела весьма специфические черты. Все, к чему они прикасались, разваливалось или влачило самое жалкое существование. В какой-то момент Роман понял, что не может работать с этими людьми, их заказы требовали сделок с совестью, на что он пойти не смог. Попытка выяснить отношения со своим новым шефом закончилась мордобоем. Лишь год спустя Роман узнал, что набил морду не кому-нибудь, а наместнику легиона по Волгоградской области. Тогда ему удалось вырваться с грубой преданных ему людей, включая Дениса. Роман ушел в подполье. Понимая, что законными методами ничего добиться не удастся, он и его соратники выбрали вариант силового противодействия. Это была война без правил. Роман и его люди охотились за легионерами. Те, в свою очередь, охотились за ними. Потери несли обе стороны. Именно тогда Роман и встретился с Борисом. Эта встреча перевернула все. Именно от Бориса Роман узнал о легионе. Именно Борис помог Роману осознать бессмысленность грубой силовой борьбы. Уж слишком неравными были силы. В итоге Роман и его люди перебрались в Сибирь. Это оказалось единственной возможностью вывести уцелевших бойцов из-под удара. Постепенно группа Романа настолько тесно сошлась с хакерами, что стала по сути их неотъемлемой частью. Именно Роман и его люди обеспечивали безопасность и отвечали за все силовые акции хакеров. Со временем Роман и сам влился в число хакеров. Он оказался прирожденным сталкером. Все непосредственное руководство группы он передал Денису. Со своими новыми обязанностями тот справился блестяще. Теперь, узнав о предстоящих выборах мэра, Максим сам вызвался помогать хакерам в их работе. Разумеется, в меру своих сил. Это восприняли как должное. Так и получилось, что Максим время от времени и сам стал выполнять различные мелкие поручения. Сегодня ему предстояло наведаться в Южный гараж, так называлось одно из мест, где хакеры держали свои рабочие машины. Ни одна из этих машин никогда не приближались к резиденции хакеров. Это требовали строгие правила безопасности. Сам автопарк регулярно обновлялся. Иногда машины заменяли даже после единичной акции. К южному гаражу Максим добрался к половине девятого. Добрался на трамвае, выполнив все предписанные Романом процедуры. Надо было убедиться, что за ним не следят. В принципе, ничего подозрительного в последней неделе не замечали, но чем черт не шутит. А поэтому дело все Максим на совесть. «В нашей работе нет мелочей», – сказал ему доводя назад Роман. «Приучись всегда работать с гарантией, не оставляя ничего на авось. Если возникла даже тень сомнения, не отмахивайся от нее. Проверь все от и до, чтобы не было потом неожиданностей. Не торопись, не стремись все сделать одним махом. Помни о том, что прямые пути часто ведут на кладбище. Смотри, примечай, доверяй интуиции. Будь всегда внимателен, но расслаблен, собран, но спокоен. «Здесь нет противоречий, со временем ты поймешь, о чем я говорю». На этот раз все действительно было спокойно. Сойдя с трамвая, Максим несколько минут шел вдоль тенистой тополиной аллеи, затем свернул на боковую улочку и вскоре уже подходил к интересовавшему его неприметному с виду домовладению.